Письмо 265-е Владимиру Галактионовичу Короленко, 1910 год, марта 26-27, Ясная Поляна. «Владимир Галактионович сейчас прослушал вашу статью о смертной казни и всячески во время чтения старался, но не мог удержать ни слезы, ни рыдания. Примечание первое. Не нахожу слов, чтобы выразить вам мою благодарность и любовь за эту и по выражению, по мысли и, главное, по чувству, превосходную статью». Ее надо перепечатать и распространять в миллионах экземплярах. Никакие думские речи, никакие трактаты, никакие драмы, романы не произведут одной тысячной этого благотворного действия, какое должна произвести эта статья. Она должна произвести это действие, потому что вызывает такое чувство сострадания к тому, что переживали и переживают эти жертвы людского безумия, что невольно прощаешь им, какие бы ни были их дела, и никак не можешь – как не хочется этого простить виновников этих ужасов. Рядом с этим чувством вызывает ваша статья еще и недоумение перед самоуверенной слепотой людей, совершающих эти ужасные дела. Перед бесцельностью их, так как явно, что все эти глубо жестокие дела производят, как вы прекрасно показываете, это обратное предполагаемое целедействие, Кроме всех этих чувств, статья ваша не может не вызывать еще другого чувства, которого я испытываю в высшей степени чувство жалости не к одним убитым, а еще и к тем обманутым, простым, развращенным людям, сторожам, тюремщикам, палачам, солдатам, которые совершают эти ужасы, не понимая того, что делают. Радует одно то, что такая статья, как ваша, объединяет многих и многих живых, неразвращенных людей одним общим всем идеалом добра и правды, которые, чтобы не делали враги его, разгорается все ярче и ярче. Лев Толстой. Примечание. Толстой прослушал первые шесть глав статьи «Бытовое явление. Заметки публициста о смертной казни. Смотри русское богатство номер третий за 1910 год». Письмо Толстого было опубликовано в газете «Речь» от 18 апреля и перепечатано другими газетами. Во всех заграничных изданиях письмо печаталось в виде предисловия к статье Короленко. Конец примечания. Страница 700